Глава 32. Низкий рокот океана. Шум волн, разбивающихся о те далёкие берега, куда даже мысль не долетает. Ни мы, роскат и грома в морских пучинах, и сквозь этот шум взывающие голоса, то ли голоса, то ли так переливчатые трели, не речь, речушка, полуозвученная журчанье мыслей. Приветствие, волны приветствий прихлынут и уносятся назад в невнятицу. Слова бьются о преграду и рассыпаются веерами брызг. Прибой скорби у берегов земли. Волны радости. Где планета, которую неописуемым образом обнаружили, на которую неописуемым образом попали, неописуемо влажная песнь воды? Затем множество голосов, шумно объясняющих, что несчастье неотвратимо, планете предначертано погибнуть от чужих рук в всплеск беспомощности. Приступ отчаяния, смертельный обвал и снова голоса бьются о преграду, а затем проблеск надежды. В складках времени отыскана уцелевшая тень земли, ушедший под водоводу просторы, растяжение параллелей, мощный рывок, энергетический вихрь, выброс и расщепление энергии, полёт. Новая земля стала на место старой, дельфины исчезли. И тут странный, как гром с ясного неба, Одинокий голос, произносящий совершенно отчётливо: "Этот аквариум подарен вам активистами компании за спасение человечества. Прощайте!" И наконец, звуковой след длинных, тяжёлых, изящных серых тел, тихо посмеиваясь, удаляются они к неведомым, неизмеримым глубинам.